Какой невежливый, с безобразными манерами, слишком бездушный, стонал Монгров, как ой ягад Кирилор Джегет. Сейчас я ненавижу себя. Теперь вы видите, каков я есть, и вы будете вечно презирать меня. Презирать? Никогда. Ваша скромность восхитительна. Я изумляюсь ей. Я изумляюсь вами. А теперь, дорогой Монгров, мы должны отправляться. Возможно, через пару дней я вернусь с экземпляром, который вы желаете.